18 декабря Гальдер и Браухич представили Гитлеру на утверждение окончательный, как полагали генералы, план военных действий против Советского Союза. Фюрер выглядел мрачным и смотрел на своих верных генералов без всякого восторга. Но это были свои причины, и генералы о них были отлично осведомлены. Начиная с 8 декабря, Плохие новости, перерастая в очень плохие и просто ужасные, сыпались бесконечным потоком. Началось с мелочи. 8 декабря пришло сообщение, что около Кубы английские корабли перехватили немецкий блокадопрорыватель «Идарвальд» с грузом каучука и никеля. Доблестная команда прорывателя немедленно открыла Кингстоны, подожгла судно и пыталась уйти на шлюпках. Англичане высадили на Идарвальд призовую партию, потушили пожар, но разобраться в системе Кингстонов не смогли, и судно затонуло. Команда была взята в плен. Одним судном больше, одним меньше, когда бездействует весь торговый флот, конечно, никакого значения не имеет. Но противно. Англичане устроили по этому поводу такую пропагандистскую шумиху. Как будто они не пиратствовали в международных водах, а по меньшей мере выиграли войну. На следующий день, 9 декабря, пришло наконец сообщение о начале новых ожесточенных боев в Северной Африке. Настроение у Гитлера поднялось. поскольку он решил, что началось давно обещанное наступление огромной итальянской армии против англичан. Однако к концу дня выяснилось, что в наступление перешли не итальянцы, а англичане. В это не верилось, учитывая соотношение сил. Но на следующий день были получены подтверждения этого невероятного факта. После ночного удара по итальянским аэродромам На ливийской границе англичане атаковали позиции итальянцев, которые немедленно обратились в бегство. А те, кто бежать не успел, стали массами сдаваться в плен. Генерал Малетти, командовавший авангардом итальянской армии, пытавшийся навести порядок, был убит. 11 декабря англичане отбили у итальянцев город Сиди-Барани, взяв огромное количество пленных. включая трех итальянских генералов. Продолжая стремительное наступление, войска генерала О'Коннера очистили от противника всю территорию Египта и вторглись в Ливию, сходу взяв форт Капуца и окружил стратегически важный порт Бардия. В 16 декабря было объявлено о взятии англичанами 30 тысяч пленных. Еще пять итальянских дивизий оказались отрезанными в районе Бардии, и их положение можно было считать безнадежным. В руки англичан фактически без сбоя попали бесценные на этом театре запасы горючего и пресной воды. Английский флот обрушил на итальянские укрепления тонны снарядов, а итальянский даже не вышел в море. Гитлеру передали, что Дучи в разговоре со своим зятем, графом Чиано заявил, я все же должен признать, что итальянцы 1914 года были лучше, чем эти. Это раса посредственности. Это не очень толстит режиму, но дело обстоит именно так. Какой умник, прошипел Гитлер, ознакомившись с этим высказыванием Дучи. Уже на третий день английского наступления в Берлине разобрались в обстановке. Все военные действия в пустыне свелись к тому, что седьмая английская танковая дивизия, обогнав свою пехоту, неслась за удирающими итальянцами и кого догоняла, брала в плен. Примерно то же самое творилось и в Албании, и будь там пустыня, как в Африке, а не почти непроходимая горная местность, Греки, возможно, уже вошли бы в Рим. Каждое утро Гитлер просыпался в кошмарном предчувствии, что англичане высадились в Италии или на Сицилии, вызвав всенародное восстание, не желающих воевать итальянцев против дуч.